Глава четырнадцатая «Хорошо. Первую брачную ночь я как-нибудь переживу, тем более что Ксандер мне не противен. Мягко сказано, не противен. Веди он себя хоть немного поприличнее, сдалась бы с радостью. Но я очень сомневалась, что, реализовав свои супружеские права, он просто забудет о моем существовании и предоставит жить, как мне заблагорассудится».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 «Может, муж не так плох, как о нем отзывается Люция?» «Чего застыли? Давайте сюда!» Он забрал из моих рук корзины. «Если бы вы предупредили, что приедете, я бы встретила вас, как полагается. А как, к слову, тут полагается? Впрочем, напои, накорми и в баньке попарь — универсальный способ для всех известных мне культур. Не важно, что в доме шаром покати, заняла бы у соседей немного продуктов, потом вернула бы»